Голуб хорошее поведение помог бы вам научиться заранее обдумывать свои поступки. Если бы вы честно и справедливо наказывали себя всякий раз, когда нарушите правила, только наказывать себя вам пришлось бы сурово, а иначе никакой пользы. Пороть друг друга. Я не это имел в виду. Вам пришлось бы придумывать разные способы наказания. соответственно тому или иному проступку. Вам не надо было бы наказывать друг друга, а каждый наказывал бы себя сам. Я читал о таком клубе в книжке. Вы могли бы попробовать и посмотреть, как это работает. Давайте попробуем, сказала Фейт, и когда Джем ушёл, все подумав, согласились, что попробовать стоит. Если что-то идёт не так, как надо, Мы просто должны взяться за дело и всё исправить, сказала Фей решительно. Главное во всём быть честными и справедливыми, как Джем говорит, заявил Джерри. В нашем клубе мы будем сами себя воспитывать, раз уж некому за это взяться. Нет смысла заводить кучу правил. Заведём одно, но каждый, кто его нарушит, должен будет понести серьёзное наказание. Но какое? Потом придумаем. Когда клуб уже начнёт действовать, каждый вечер мы будем проводить здесь на кладбище заседание клуба и обсуждать события прошедшего дня. И если мы решим, что сделали что-то нехорошее или чем-то опозорили отца, то тот, кто это сделал или отвечает за это, будет наказан. Это единственное правило. Мы все вместе выберем наказание. Оно должно соответствовать тяжести преступления, как говорит мистер Флек. И тот, кто виноват, обязан подчиниться приговору, не пытаясь увильнуть от наказания. Да чего интересно будет, заключил Джерри, предвкушая отличную забаву. Это ты предложил пускать пузыри на кладбище, напомнила ему Фейт. Но это было до того, как мы создали клуб, сказал Джерри поспешно. Начинаем с этого вечера. А если мы не сможем договориться, что правильно или каким должно быть наказание? Вдруг двое из нас будут думать так, а двое по-другому. В таком клубе должно быть пять членов. Мы попросим Джема Блайта стать третейским судьёй. Он самый справедливый мальчишка в Глене. Но я думаю, что в большинстве случаев мы сами разберёмся в своих делах. Лучше держать существование нашего клуба по возможности в секрете. Ни словечка, Мэри Ванс, а то она захочет вступить, чтобы нас воспитывать. Я думаю, сказала Фейт. Нет смысла портить каждый день наказаниями. Давайте заведём для них один день в неделю. Тогда лучше выбрать для этого субботу, когда не надо идти ни в школу, ни в церковь, предложила Уна. Испортить единственный выходной в неделю Вас кликнуло Фейт. Ну уж нет. Давайте пятницу. Всё равно это постный день, когда у нас к обеду рыба, а мы все её терпеть не можем. Пусть уж все неприятности сваливаются на нас в один день. Тогда мы сможем весело проводить все остальные. Глупости, авторитетно заявил Джерри. Такая система вообще работать не будет. Лучше мы будем наказывать друг друга каждый день, чтобы начинать новый день без грехов. Ну, мы все понимаем, на что идем, правда? Создаем клуб, хорошее поведение с целью воспитать самих себя. Мы согласны наказывать себя за плохое поведение и всегда останавливаться, прежде чем сделаем что-нибудь, не важно что, и спрашивать себя, не повредит ли это как-то отцу, а любой, кто увильнет от наказания, будет исключен из клуба И никогда больше не получит право играть со стальными в Долине Радуг. В случае споров Джем Блайт будет третейским судьёй. Так что больше не таскать живность в воскресную школу, Карл, и не жевать смолу на публике, мисс Фейт, уж, пожалуйста. И не передразнивать молящихся старост и диаконов, и не ходить на молитвенные собрания методистов, отозвалась Фейт. Ну-ну. Нет ничего плохого в том, чтобы сходить на молитвенное собрание методистов, запротестовал удивлённый Джерри. Миссис Эллиот говорит, что есть. Она говорит, что дети пресвитерианского священника не имеют права посещать никакие собрания, кроме пресвитерианских. К чёрту. Как ходил на собрания методистов, так и буду ходить, воскликнул Джерри. У них гораздо веселее, чем у нас. Ты выругался, воскликнула Фейт. Теперь ты должен сам себя наказать. Нет, нет. Пока всё не решено окончательно. Мы только обсуждаем наш будущий клуб. Он ещё по-настоящему не создан, пока мы не изложим всё на бумаге и не подпишемся. Должна быть конституция, и вы сами отлично знаете, что нет ничего плохого в том, чтобы сходить на молитвенное собрание. Но ведь мы должны наказывать себя не только за плохие поступки, но и за всё, что может повредить папе. То, что я хожу туда, никому не вредит. Ты же знаешь, миссис Эллиот просто помешана на всём, что связано с методистами. Никто другой не поднимает шума из-за того, что я к ним иногда захожу. Я всегда себя хорошо веду. Спроси Джема или миссис Блайд и услышишь, что они скажут. Я буду руководствоваться их мнением. Сейчас схожу за бумагой и захвачу фонарь, и мы все подпишемся. 15 минут спустя документ был торжественно подписан на той же могильной плите, в центре которой стоял дымный фонарь, а дети расположились вокруг на коленках. В это время мимо проезжала жена старосты Клоу, и на следующий день Весь глен узнал, что дети священника снова устроили соревнование в молитвах на кладбище и завершили его тем, что гонялись друг за другом по всем могилам с фонарём. Причиной появления последней пикантной подробности стало, вероятно, то обстоятельство, что когда договор был подписан и скреплён печатью, Карл взял фонарь и осторожно пробрался в маленькую лощинку. чтобы обследовать свой муравейник. Остальные же тихо отправились домой и легли спать. Ты думаешь, это правда, что папа собирается жениться на мисс Вест? с дрожью в голосе спросила Уна у Фейт, когда они прочитали молитвы. Не знаю, но мне очень хотелось бы, чтобы это была правда, сказала Фейт. А мне нет, ответила Уна. ты сейчас она милая, но Мэри Ванс говорит, что все мачехи ужасно сварливы, противны, злобны и настраивают отца против его детей. Она говорит, что с ними так непременно происходит и никогда не слышала, чтобы было иначе. И я не верю, что мисс Вест стала бы пытаться настроить папу против нас, воскликнула Фейт. Мэри говорит, что все мачехи так поступают. Она знает всё о мачехах, Фейд. Она говорит, что видела сотни мачех, а ты никогда не видела ни одной. О, Мэри мне о них такой рассказывала, что кровь стынет в жилах. Она говорит, что знала одну, которая секла маленьких дочек её мужа рожгами по голым плечам до крови, а потом запирала в холодном и тёмном подвале на всю ночь. Она говорит, что мачехам Ужасно хочется проделывать что-нибудь такое. Я не верю, что мисс Вест этого хочет. Ты, Уна, не знаешь её так хорошо, как я. Только вспомни, какую милую канарейку она мне прислала. Я люблю её даже больше, чем любила Адама. Они меняются просто от того, что становятся мачехами. Мэри говорит, они ничего не могут с этим поделать. Мне не так страшно, что нас будут сечь. как то, что папу заставят нас ненавидеть. Ты же знаешь, ничто не может заставить папу ненавидеть нас. Не будь глупышкой, Уна, я уверена, беспокоиться тут не о чем. Вполне возможно, если мы сумеем как следует организовать работу нашего клуба и будем правильно себя воспитывать, папе и в голову не придет на ком-то жениться. А если и придет, то я знаю, что мисс Уэст, будет к нам замечательно относиться. Но Уна не была в этом уверена и горько плакала, пока не уснула. Глава двадцать четвертая В порыве сострадания